Образование и развитие единого русского государства Сложившееся во главе с Москвой единое русское государство Соловьев охарактеризовал как преимущественно государство земледельческое, подметил, что необходимым условием внутреннего единства должно быть сплочение, разделением занятий, Поставившим различные местности, различные части народонаселения В неразрывную связь и зависимость друг от друга Так как на Руси части народонаселения, разбросанные на огромных пространствах Живут особную жизнью, не связанные разделением занятий Нет больших городов, кипящих разнообразной деятельностью Сообщения затруднительны Сознания общих интересов нет то возникшая централизация — это хирургическая повязка на больном члене, страдающем потерей внутренней связи, внутренней сплоченности, и поэтому она благодетельна и необходима, ибо без нее все бы распалось и разбрелось». В случае же наличия внутреннего единства возникает возможность децентрализации, возможность самоуправления частей без вреда политическому единству. Эта мысль историка об искусственном характере централизации, об ее обусловленности отсутствием действительного единства получила широкое распространение и развитие в буржуазной историографии последующего времени». В современной исторической литературе общепризнано, что политическое объединение русских земель предшествовало образованию их экономического единства. Русское централизованное государство формировалось и развивалось как государство феодально-крепостническое. Его хозяйственной основой было прежде всего земледелие, хотя города в экономическом отношении были развиты все же более, чем предполагал Соловьев. Лишь в новом периоде русской истории, примерно с 17 века, произошло фактическое слияние областей, земель и княжеств в одно целое на основе развившегося общественного разделения труда, возникновения буржуазных связей и образования национального рынка. Нельзя согласиться с мнением Соловьева о том, что централизация имела искусственный характер и была хирургической повязкой на больном члене. Возникновение централизованного государства было закономерным следствием развития феодальных общественно-экономических отношений. Его главной функцией была защита классовых интересов феодальных землевладельцев, удержание в повиновении массы непосредственных производителей. Существовавшее ранее раздробление государственной власти не соответствовало более потребностям господствующего класса, нуждавшегося теперь с ростом землевладения и обострением классовой борьбы в сильном централизованном аппарате, способным обеспечить потребности феодалов в земле и рабочей силе. Неслучайно первый крупный акт внутренней политики единого государства судебник 1497 года содержал статью, установившую ограничение крестьянского выхода в общегосударственном масштабе. Нельзя согласиться и с тезисом об отсутствии на Руси Сознание общих интересов. Образование единого государства было ускорено потребностями обороны, борьбой с золотоордынским игом. Сознание единства русской земли, ее исторических судеб, необходимости борьбы против опасного врага сильно воздействовало на процесс объединения. Многочисленные произведения общественно-политической мысли XIV-XVI веков красноречиво свидетельствуют об этом. Характеризуя внутренний строй русского государства, Соловьев справедливо отмечает значение «земельного богатства» для политического положения великокняжеской власти бояр-дворян, видя в земельной политике основное средство укрепления великокняжеской власти. Но возникновение поместий и системы поместной автор ошибочно понимает только как результат правительственной деятельности, в то время как сама форма условного держания возникла объективно в ходе развития феодальной собственности на землю и была лишь использована государством для создания поместной системы. Соловьев подчеркивает упорный характер борьбы крепнувшего самодержавия против боярской оппозиции. Интересно суждение историка о том, что Иван IV не имел цели уничтожения боярства как сословия, так как политическая роль боярства была в русском государстве XVI века очень значительной и была поколеблена лишь событиями крестьянской войны и иностранной интервенции начала XVII века. Говоря о положении городов в русском государстве XV-XVI веков, исследователь верно указывает на тяжесть фискальной политики правительства, тормозившей развитие городов, хотя преувеличивает их неразвитость. Вместе с тем он отметил рост значения городов, начиная с середины XVI века. Следует заметить, что более конкретное представление об экономическом развитии русских городов в XVI веке появилось позже выхода труда Соловьева в результате исследования Чичулина, пришедшего к выводу, что степень экономического развития городов была не такой низкой, как это казалось ранее. черепнин образование русского централизованного государства в XIV-XV веках, Москва, 1960 год, глава первая, Чичулин, города московского государства в XVI веке, Санкт-Петербург, 1889 год. В советской литературе экономическое развитие городов XVI века получило освещение в трудах Бахрушина, Тихомирова и других исследований. Большое внимание уделяет Соловьев колонизационным процессам. Он правильно указывает на причины бегства населения сел и городов на окраины, видя их в тяжести налогового гнета, но в то же время не осмысливает классовую основу явления. Следствием бегства на окраины явилось образование казачества, которое характеризуется им как антигосударственная сила. Тезисом о борьбе леса и степи, государственного и антигосударственного начал, Соловьев подменяет классовый анализ народных движений на окраинах против феодально-крепостнического гнета. Причины выступлений он не связывал с реальными общественно-экономическими отношениями, а объяснял географическими условиями и их влиянием на нравственный психологический склад, что определяло их выступление. Характеристика государственного и общественного строя России XVII века